тошнота. Ивлен Во. Возвращение в Брайтсхед. Что может быть хуже тошноты? Просим прощения за грубость, но поскольку без работы от нее не избавишься, давайте не стесняйтесь, мы отвернемся. Вы дрожите? Вы вспотели? Вас все еще немного мутит? Почистите зубы, прополощите горло и И примите горизонтальное положение, обложитесь подушками, накройтесь одеялом, сунте под бок грелку и уймите дурноту изысканной прозой Ивлиново. Ивлиново умеет, как никто, возвращать читателя на твёрдую почву. Он мягко возьмёт вас за руки, приподнимет на цыпочки, чуть подержит и снова опустит. В этом ему нет равных. С первой же страницы романа Возвращение в Брайтсхед хвалебной песней привилегированному классу мы видим, как писатель создаёт методом повтора эффект устойчивого равновесия. Тогда я подумал, а через пару строк теперь я подумал, четверть мили в одной части предложения, четверть мили в другой. Смысловые повторы Ещё недавно были, ещё виднелись, ведут нас вперёд точным танцевальным шагом. Точки с запятыми обеспечивают короткие ненавязчивые паузы, позволяющие насладиться красотой мгновения. Запятые плавность и вихревое движение повествования. Ритм действия не замирает ни на секунду. Через полчаса мы были готовы и через час тронулись. Примечание. Перевод Бернштейн. Конец примечания. Как ваше самочувствие? Проза Во это грациозный танец, а сам писатель искусный партнёр, кружащий вас по залу. Ой, не нервничайте. Если боитесь, что тошнота вернётся, продолжайте читать. Именно рвота свела Чарльза нашего рассказчика с одной аристократической семьёй, с которой его на протяжении многих лет будут связывать глубокие напряжённые отношения. В бытность студентом Оксфорда Чарльз жил в комнатах на первом этаже с видом на внутренний дворик. Однажды Себастьян, сын лорда и леди Брайтсхед, юноша был волшебно красив, той бесполой красотой, которая, словно звонкая песня, зовет к себе любовь, все еще не расстающийся со своим плюшевым мишкой, выпил лишнего и, проходя незадолго до полуночи мимо окна Чарльза, перегнулся через подоконник в комнату, куда его благополучно истошнило. Выбор, так сказать, молодого аристократа не разозлил Чарльза. Напротив он великодушно смотрел трогательную чистоплотность на изнанку в том, как Себастьян в своей крайности поспешил к открытому окну. Когда на следующий день, вернувшись к себе после лекции Чарльз увидел заваленную цветами комнату и записку с приглашением на обед, он проникся к Себастьяну ещё большей симпатией. Вскоре героя закрутил водоворот В багемной жизни он попал в мир, где гостей почтуют бекасиновыми яйцами, в мир красоты, волнующих впечатлений и чужих семейных проблем, в мир, озаривший его молодость и наградивший разочарованиями. Однако жизнь и художественная литература сотканы именно из таких необыкновенных лакомств, перерастающих в дружбу. Если бы Себастьяна не стошнило в комнату Чарльза, тот никогда не посетил бы Брайтсхэт, не познакомился бы с его немыслимо обаятельными сестрами, не ступил бы в таинственный очарованный сад, перенесший его, пусть на короткое время, в счастливое детство, которого у него не было. Так что возблагодарим тошноту Себастьянову и вашу, а Ивленово За то, что вам стало лучше.